Он говорил, среди прочего, если бы вы знали, как я люблю телячий студень. И шашлыки на ребрышках, и кремовые пирожные, и харчо. Почему же, спрашиваю, вы такой худой? Так ведь я кушаю, но и меня кушают. Самый короткий рассказ. Стройная шатенка в кофточке от Гуччи заявила полной блондинки в кофточке от Лорда и Тейлора. Натька, сука ты позорная. Зашла к нашей матери приятель. Стала жаловаться на Америку. Американцы, мол, холодные, черствые, невнимательные, глупые. Мать ей говорит, ну, у тебя же все хорошо. Ты сыта, одета, более или менее здорова. Ты даже английский язык умудрилась выучить. А гость ей отвечает, еще бы. С волками жить. Произошло это в грузинском ресторане. Скончался у молоденькой официантки дед. Хозяин отпустил ее на похороны. Час официантки нет, два, три Хозяин ресторана нервничает, куда она подевалась, некому, понимаешь, работать. Наконец официантка вернулась. Хозяин ей сердито говорит, где ты пропадала, слушай. Та ему в ответ, да ты же знаешь, Гоги, я была на похоронах, это же целый ритуал, и все требует времени, хозяин еще больше рассердился. Что я похороны не знаю, зашел, поздравил и ушел. Моя жена научилась водить автомобиль. Приобрела минимум технических знаний, усвоила некоторое количество терминов, И особенно ей полюбился термин alignment выравнивание колес, центровка. Она с удовольствием произносила «надо бы сделать Wheel alignment это главное. Как-то раз мы вспоминали одного человека, я сказал, у него бельмо на глазу. Моя жена возразила «это не бельмо, это что-то другое». «Короче, ему надо сделать alignment. Бахчинян сообщил мне новость. Лимонов перерезал себе вены электрической бритвой. Сложное в литературе доступнее простого. Роман с диетолога. И всюду сласти роковые, и от жиров защиты нет. Роман охранника. В бананово-лимонном сыктывкаре. Серманы были в Пушкинском театре. Показывали бег с Черкасовым. Руфь Александровна страшно переживала. Особенно ее потряс Черкасов в роли генерала Хлудова. Она говорила мужу, что с ним будет, что с ним будет. Илья ответил, ответила, что с ним будет. Дадут очередную сталинскую премию. 49-й год. Серман ожидает приговора. Беседует в камере с проворовавшимся евреем. Спрашивает его, зачем вы столько крали, есть ли смысл? Еврей отвечает, лучше умереть от страха, чем от голода. Томашевский и Серман гуляли в Крыму. Томашевский рассказывал, в 30 годы здесь была Кипарисовая аллея. Приехал Сталин, стал жить здесь на даче. Охрана решила, что за кипарисами могут спрятаться диверсанты. Кипарисовую аллею вырубили. Начали сажать эвкалиптовые деревья. К сожалению, они не прижились. И что же в результате? Самошевский ответил, начали сажать агрономов. У Аксенова заболели почки. Саша Перванский рассказывал, я решил позвонить Васе. Подошла Майя, я начал очень деликатно. Вася еще подходит к телефону? Подошел Вася, я говорю, не падай духом, старик, у меня был рак почки, доктор сказал, что года не протянул, в результате почку мне удалили, я стал импотентом, но прожил уже четыре года. Перуанский закончил, Вася так приободрился. У советского композитора Покрасса был родственник, американский композитор Тёмкин. Покрас сочинял кавалерийские марши, Тёмкин музыку к голливудским фильмам. Известно, что Сталин очень любил кино. И вот был однажды кремлевский прием, и Сталин обратился к Дмитрию Покрасу. Правда, что ваш брат за границей? Покрас испугался, но честно ответил, правда. Это он сочинил песенки к трем мушкетерам, он. Значит, это его песня, вар вар вар вара -вар -вар. его. Сталин подумал и говорит, лучше бы он жил здесь, а вы там. Блок отличался крайней необщительностью. Достаточно сказать, что его ближайший друг носил фамилию Иванов. Меркантилизм — это замаскированная бездарность. Я, мол, пишу ради денег, халтурю и так далее. В действительности халтуры не существует. Существует, увы, наше творческое бессилие. Один эмигрант вывез из Союза прах любимой тещи. Объяснил он своим принципиальным антибольшевизмом. Прямо так и выразился, чтоб не досталось большевикам. Все интересуются, что там будет после смерти. После смерти начинается история.